Глава четвертая. Каждое утро Гражина непременно прибегает к морю. Кубарем скатывается с дюн и несется к воде. «Здравствуй, море!» – задорно кричит она. Водяной великан отвечает своей восторженной поклоннице по-разному. То задумчиво-ласково, то сквозь пелену тумана, то нахмурившись, то в диких всплесках гнева. Семья Гражины Будкуте возвратилась в родные места недавно. Два года назад отец девочки тяжело заболел. Ему нужны были жаркое солнце и сухой воздух. И то и другое он нашел у теплого черного моря куда пригласили его жить и работать русские рыбаки. Тысячи километров лежат между поселком Жуведра и крошечным рыбацким причалом, затерявшимся среди гор Малого Кавказского хребта, который круто обрывается здесь к морю. На самом краю скалистого обрыва небольшая деревушка. Ослепительно белые хаты-мазанки окружены фруктовыми садами. Еще выше, по склонам уходящих к облакам гор, виноградники. Если смотреть с моря, деревушка кажется орлиным гнездом. Впрочем, она так и называется – орлиное гнездо. Дружба рыбаков двух колхозов, Балтийского и Черноморского, родилась несколько лет назад. Родилась просто. Как-то у Черного моря прочли о добрых делах балтийских рыбаков, написали им письмо, рассказали о себе, своих заботах. Из Живеды пришел обстоятельный ответ. Вскоре съездили друг к другу в гости, познакомились лично. Потом черноморцы предложили прислать к ним на летние каникулы нескольких ребятишек, что послабее здоровьем. Возвратились они домой в полнейшем восторге. Потом колхозы начали соревноваться. И теперь, когда правлению колхоза Жуведра предстоит принять какое-нибудь важное решение, оно непременно советуется со своими друзьями. А те, в свою очередь, подробнейшим образом делятся с балтийскими рыбаками, всеми успехами и неудачами. И порой кажется, что между Жуведрой и Орлиным гнездом нет этих тысяч километров пути, что лежат они совсем рядом. А кажется это потому, что настоящая дружба не знает расстояний. У Черного моря отец Гражины вылечился, окреп. Он ходил в море вместе с русскими рыбаками, ловил скумбрию, ставриду, кефаль, а Гражина училась. Училась первое время с трудом, так как русский язык она знала неважно. Зато по арифметике в классе ей не было равных. Полгода назад Грожина распрощалась с Южным морем. Теперь она здоровалась по утрам с Балтийским. Дружит с ним все крепче и крепче. Балтийское море совсем не похоже на черное. На юге море приветствует вас повсюду. Провожает валами у полотна железной дороги. Игриво плещется в бездне у шоссе, который вьется по склонам гор. Море раскрывается здесь издалека. И чем дальше от него находишься, а дальше тут значит выше, Тем неогляднее водяная ширь, тем радостнее встреча с удивительной морской синевой. Краски доведены здесь природой до своего высшего предела. Солнце – ярко-золотой ослепительный шар. Море – бездонное вместилище густой синей краски, самой синей, какую только можно придумать. Растительность так зелена, что кажется черной. Балтийское море открывается всегда неожиданно и сразу. Идешь сосновым лесом и слушаешь, как нарастает рокот прибоя. Дорога ведет в гору. Все реже сосны, все крупнее песчаные заструги. Вот они уже дыбятся тупоголовыми вершинами, поросшими ускалистной травой. Дюны. Самые настоящие дюны. Сыпучие стражи знойных пустынь. Взбегаешь на одну из них, и перед тобой во всю ширь разворачивается море. Солнце редко светит над ним в полную силу. От и краски здесь мягкие, ласкающие глаз. Море пепельного цвета, небосвод в дымке. Растительность по-настоящему зеленая. Сегодня море встретило горожину задористым ветерком. Скинув тапочки, она радостно смеясь, помчалась по воде вдоль линии прибоя. «Хорошо». Воздух, напоенный какими-то необыкновенными ароматами, придавал телу чудесную легкость. Казалось, оттолкнись посильнее и сразу взлетишь к белокрылым чайкам. Неподалеку от берега, дробно стуча мотором, бежал катер. В другой раз девочка помахала бы ему вслед рукой, прокричала «счастливого пути», но сейчас катер напомнил, как ловко разыграл ее вчера Ромка. «Встретит этого противного мальчишку в школе, не поздоровается». Но почему у Ромки было такое лицо? Удивленное, несчастное. Будто не ее, а самого себя разыграл. Интересно. И тайну уж очень складно рассказывал. Может, вычитал где? Не похоже. Скорее, придумал. А если нет? Если все, о чем говорил Ромка, правда? гражины перебирает в памяти рассказ мальчика. Незнакомцы. Глухой голос и тонкий. Катер. Тот, у которого глухой голос, много лет почему-то скрывался. Приехал сюда из Сибири. Зачем? Что нужно ему на побережье, где в считанных километрах от берега проходит граница? Все шло складно до тех пор, пока не отправились они на звездочку. Тут гражина сразу поняла, что Ромка ее разыгрывает. Действительно, кому нужен старый катер? Раз привели его на кладбище, значит ни на что больше он не годится. Гражина опускается у воды на корточки. Ласково шипя ползают на берег легкие волны. Холодят, щекочут мокрым песком босые ноги. Когда волна откатывается в море, на песке остаются желтые камешки. Это янтарь, смола древних деревьев покоящихся множество веков на морском дне. Девочка как-то видела в музее огромный кусок янтаря, в два папиных кулака, прозрачный-препрозрачный, прозрачный, а внутри куска большущий комар, раз в десять больше теперешних. Летал он себе по древнему лесу, устал, сел на дерево передохнуть и прилип к смоле. Так он в ней и остался. Грожина считает, что этому комарищу может быть миллион и даже два миллиона лет. Вот бы и разыскать такое. Только уже не с комаром, а с ящерицей или с малюсеньким динозавром. Но пока гражение не попадается, ничего стоящего. В руки идет одна мелочь. А если катер на самом деле пропал? Если незнакомцы все же существуют? Почему-то хотелось, чтобы все рассказанное Ромкой было правдой. Пожалуй, она зря поторопилась уйти тогда с кладбища. Но Ромка не пытался удержать ее, ничего не доказывал, не позвал обратно. Но и не стал смеяться над нею. Непонятно и таинственно. Ну и пусть. Все равно она не станет водиться с Ромкой. Если, конечно, не подойдет первым. В общем-то, он, видно, неплохой, умный. И рассказывает здорово. Берег тянулся нескончаемой песчаной полосой. Девочка оглянулась. Перевернутая лодка, от которой начала она свой путь, казалась отсюда совсем игрушечной. И только тут Гражина поняла, как далеко ушла она от тропинки, ведущей в школу. Так далеко, что ей не поспеть к звонку. Конечно, можно пуститься напрямик, но у лодки остались тапочки. И все же Гражина решает посостязаться со временем. Когда девочка, красная, растрепанная, задыхающаяся, стремглав влетела в класс, у доски отвечала Марите. Та самая Марити, которая всегда считалась в классе первой ученицей. Но товарищи не любили ее за заносчивость и большое самомнение. Вечно она всех наставляет, ни с кем не считается. Зато Гражина сразу пришлась к классу по душе. И девочкам, и мальчикам. Всегда веселая и открытая, всегда готова на любую шалость. не своих не навязывает, обид не помнит. Учится хорошо, но не задается. Сама вызвалась помогать остающим по алгебре. И ребята решили, что если уж и быть кому первой ученицей, так только Гражине. Этого хотел, на это надеялся весь класс. Гражина и не заметила, как у нее появился враг. Сперва она пыталась даже подружиться с Марити, но чем лучше шли дела у Гражины, тем хуже относилась к ней Марити. Последние дни они совсем не разговаривали. Случилось это после того, как учитель, раздавая после проверки диктант по литовскому языку, сказал, что лучше всех написал его будкути и еще он похвалил Гражину за то, что она сумела так быстро наверстать пропущенное. Ведь девочка целых полтора года занималась в русской школе, в классе возликовали а Марити перестала здороваться с Гражиной. «Почему опоздала, Будкуте?» спросил учитель географии. За Грожину ответила Марити. Ответила резко, зло. Некогда ей. Зубрит с утра до ночи, чтобы в отличницы пролезть. В классе повисла тишина. Всем было неловко. Даже Гражина растерялась. Как вошла, так и застыла у дверей. «Плохо, когда человек говорит, не думая», поморщился учитель. «Садись, Будкуте. И ты», обернулся он к Марити. В классе ожидали, что на перемене Гражина расправится с грубиянкой. Словами, конечно. Делала она это превосходно, но ничего не произошло. Грожина будто забыла о выходке Марите. Всю перемену просидела в классе, рисуя на бумаге чертиков. Следующую перемену тоже. Мысли снова и снова уносили ее на корабельное кладбище. Марите она не удостоила даже взглядом, а та выходила из себя. Марите чувствовала, что поступило плохо, что ее осуждает весь класс. Но не может же она прямо сказать об этом. А тут еще совершенно непонятное поведение Гражины, которое задевает сильнее самых обидных слов. Уж лучше бы она кричала на Марити, чем вот так не замечала ее. И Марити решилась на крайние средства. Она громогласно объявила, что после уроков состоится решающая встреча на звании чемпионки класса по прыжкам через прыгалку. «Будкутя хвалилась вчера, что победит меня в любое время дня и ночи», заявила она, глядя прямо на Грожину. «Кому хвалилась?» – подскочила та. А в голове молнии Неужто Ромка? «Семиклассница одной!» – быстро, чтобы не усомнилась, – ответила Марити. «И все ты врешь!» – голос Грожина звучал уверенно. Уверенно и радостно. Радостно потому, что Ромка не подвел ее. Кроме него, она ни с кем не говорила о Марите. А встречу я согласна, только не на решающую. Это был своеобразный рыцарский турнир. Сразу чувствовалось, что в классе многие прочли роман Вальтера Скотта и Венга. Героиды трубили в бумажные рожки, призывая смелых помериться силами с известнейшими из известных. Трубили трижды. Девочек в 6 Б было большинство, поэтому выбирали не королеву, а короля турнира. Стоило ему бросить на землю платок, как поединок прерывался». Каждый, кто участвовал в турнире, должен был иметь оруженосца. На волейбольной площадке, где проходили обычно поединки, собрался весь класс. Вооружение у рыцарей одинаковое, сравнив прыгалки, доложили королю турнира оруженосцы. И король взмахнул платком. Когда Ромка появился на волейбольной площадке, поединок близился к концу. Прыжки давались девочкам уже с трудом. Все ленивее мелькали в воздухе прыгалки. Ромка сразу понял, что Гражина держится из последних сил. Понял и стал кричать, как сумасшедший. «Нажимай, Гражина! Твоя берет! Еще!» Сейчас Марите свалится, клянусь головой осьминога, но силы оставили гражину. Она коснулась земли левой ногой, и в тот самый миг король турнира возвестил о победе Марите Мачулатите. Публика не аплодировала, ребята были явно разочарованы исходом поединка, ведь они так болели за гражину. Ладно, победишь в следующий раз. Ответь Грожину гражину в сторонку успокаивает Ромка. Обидно мне, знаешь как обидно. Голосу девочки дрожит. теперь она опять сдаваться будет. Да плюнь ты на нее, тебе легко говорить. Клянусь головой осьминога, есть дела поважнее. «Звездочка нашлась?» – неожиданно вырвался у Грожины. «Вот уж действительно. Слово, что воробей. Вылетит, не поймаешь». «Значит, ты веришь мне?» – расцветает улыбкой Ромка. «Разозлилась, а потом решила, что так складно тебе никогда не соврать. Ну, это еще вопрос». Ромка недовольно морщит лоб. «Но, пожалуй, Гражина права. Такого ему и впрямь не нафантазировать. Если, конечно, главной тайне прибавить еще пропажу катера». «Звездочка нашлась?» – повторяет вопрос Гражина. Сразу забыв о своем поражении, она от души радуется, что тайна корабельного кладбища все же существует. Нет. Дядя Йозас тоже ничего о ней не знает. Никто не знает. Утром я излазил ушу до самой мельницы. Ничего. «Ромас, иди к нам!» – врываются в разговор голоса. Это первоклассники. В последние дни Ромка совсем забросил своих маленьких друзей. Хуже всего, что нельзя объяснить им причину. «Завтра, завтра, ребята!» – обещает Ромка, а сам кивает грожение в сторону калитки. Но там тоже поджидают малыши. Тогда Ромка быстро шагает по боковой аллее к забору. Гражина за ним. Первоклассникам очень нравится игра. И они не спешат навалиться гурьбой на Ромку. И зря. Но ребятишки понимают это слишком поздно. Ромка и его спутница, нырнув по тайной лаз, исчезают. Еле прорвались. Слышишь, как голдят? Угу, отвечает Гражина, но думает она совершенно о другом. О тайне, которая есть и которую нужно во что бы то ни стало раскрыть. Раскрыть. Раскрыть. Что будем делать? Вспоминает она. Вместо ответа Ромка садится на траву. После утренней беготни вдоль речки у него очень болят ноги. Но не станет же он говорить об этом Грожине. Пусть решит, что ему нужно хорошенько подумать. Девочка усаживается рядом. За спиной шепчутся о чем-то кусты, покрытые молодыми изумрудными листочками. В траве стрекочут козявки. Со школьного двора доносится разноголосый гомон. Так проходит минута, другая. «Знаешь, я со вчерашнего дня только о тайне и думаю». Первый нарушает молчание Грожина. «Я уже целых четыре дня думаю», – вздыхает Ромка. А что, если незнакомцы приходили на кладбище не просто так, предполагает девочка. Это мне давно ясно. И ничего тебе не ясно. Осеняет вдруг Грожину. Она вскакивает на ноги и кричит. Они украли катер. Они. Это так очевидно и просто, что Ромка мгновенно оказывается рядом с Грожиной. Он с размаху бьет себя по лбу и кричит. Балда! Чего ругаешься? Недумевает девочка. Да это про себя, понимаешь? Сам не додумался. Думаешь, угадала? Еще как. Они увели катер. Клянусь, голова осьминога что то у которого глухой голос Вспоминал про какого-то фашиста и про катер Что ж теперь делать? Искать? Пока не найдем Давай поклянемся, что не отступим Давай Слушай, Ромка, а зачем он сдался катер? Ведь ты говорил, что старый он пристарый Это точно Даже дядя Йозас вчера подтвердил, что плавать на звездочке больше нельзя Значит? Значит он нам для чего-то понадобился Но для чего? Грожина сидит на траве и сама того не замечая Жует зеленые стебельки Ромка ходит Пять шагов в одну сторону, пять в другую. Он где-то вычитал, что при такой системе в голову приходят самые разумные мысли. Но мысли не появлялись. Зато вопросов хоть отбавляй. И ни одного, решительно ни одного ответа. «Клятва», — напомнила Гражина. Поспорили, какая клятва вернее. Ромка признавал только кровавая. У Грожины был на это иной взгляд. Она считала, что клятва обязательно должна быть такой, чтобы ее было неприятно давать. Даже противно. Даже отвратительно. Тогда крепче помнится. К счастью, ножа у Ромки не оказалось. Игрожина стала уговаривать его съесть пополам дождевого червя. Честное слово, она не могла придумать ничего противнее. Мальчика даже передернула от отвращения. Нет уж, он готов всю кровь по капле отдать, но только не есть червяка. Фу. Сама придумала. А что? Скажи лучше, что боишься. Подумаешь. Да я сто червяков съесть могу. Тысячу? Да только клятва это совсем не считается, поняла? Тогда беги за ножом. Но Ромка придумал уже другое. Встань. Повторяй за мной. «Клянусь жизнью своей никому не раскрывать эту тайну!» Гражина повторила. «Если же я нарушу свою клятву, пусть настигнет меня рука мстителя!» Грожина повторила. «Теперь пожмем друг другу руку». Ребята обменялись рукопожатием. Помолчали, как бы подчеркивая значимость совершившегося. И сразу обоим стало легко и свободно. Не нужно было лить кровь, не нужно было есть червя. «Розыски?» Срочное, подчеркивает Ромка. «Тогда давай составим карту нашего поселка, чтобы легче было искать!» «Правильно!» Только название ее зашифруем, по первым буквам. Ага. Нам будет понятно, для других тайна. Значит так, карта поселка Жуведра. Сокращенно КПЖ, подхватывает девочка. После первых же штрихов на бумаге стало ясно, что Грожина рисует лучше. И Ромка доверил ей составление карты. Конечно, под его руководством. Завтра воскресенье. Отправляемся на остров Четырехсосен. Снова берет инициативу в свои руки Ромка.